«Все-таки опять из-за нашей английской резидентуры», — с облегчением подумал Дроздов. Но уже первый жест Крючкова ему не понравился. «Садитесь быстрее», — как-то нервно сказал Крючков. «Мы вас все ждем». Дроздов послушно опустился на стол рядом с Грибином. «Начинайте ваш доклад», — разрешил Голубеву Крючков. «Смыслом разработанной нами операции», — начал говорить Голубев был выход на агента английской разведки, сумевшего внедриться в наши ряды. Анализ провала в последних лет, особенно эпизод с подводными лодками НАТО, доказывал, что мы имеем дело с агентом, глубоко внедренным в наши ряды. Это было сообщение Юджина. И когда мы узнали об этом, вернее узнали об этом наши люди в Англии, обе лодки повернули назад, в Америку, что исключало возможность совпадения. Тогда было решено вновь задействовать Юджина для проверки всей агентуры в Англии. Точнее, эту игру начал сам Юджин, решивший проверить свою линию связи в Америке и убедившийся, что она функционирует исправно. Крючков поморщился, он не любил многословия, тем более своих подчиненных, но ничего не сказал, продолжая слушать генерала. Полгода назад... Юджин сообщил нам о продаже специфического оборудования компании General Electric. Покупателями значились АНБ и ЦРУ. Тогда нам удалось выяснить, что они подключились к нашему кабелю и прослушивают разговор. В результате мы целых шесть месяцев вели широкомасштабную дезинформацию через этот кабель. Месяц назад было принято решение использовать эту информацию для проверки нашей резидентуры в Англии. Мы передали сообщение Юджина в Англию о том, что в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Англии необходимо проверить все линии кабельной связи, так как и мы подключаемся к их линиям. И наши агенты подтвердили. Началась проверка всех линий, в том числе и в Охотском море. Проверяют они и свои подключенные кабели. «Это мы все знали и без его доклада», — подумал генерал Дроздов. «Зачем они меня позвали?» И вдруг Голубев произнес нечто такое, чего он никак не ожидал услышать. «Вчера американцы и англичане полностью прекратили проверку всех линий. Из этого мы делаем два вывода. Во-первых, они все-таки узнали об этом». Во-вторых, их предупредили, что это блеф. В самой Англии об этом знал только наш резидент. Утечка исключена. А кто, кроме Юджина, мог предупредить американцев и англичан? Все посмотрели на Дроздова. Тот, в свою очередь, встал. «Простите, Владимир Александрович», — твердо заявил он, — «но это просто невозможно». Юджин не знал, как именно мы используем его сообщение. Сейчас он вообще в очень сложном положении, почти на правах арестанта. Правда, у американцев против него ничего нет, и мы рекомендовали ему оставаться в Америке, опасаясь, что в случае его бегства американцы или англичане сумеют просчитать нашу игру. «Они и так все выяснили, неприязненно, — неприязненно сказал Грушко. Если утечка шла через управление «С», то это не имело никакого отношения к его отделам и сотрудникам. И в корне меняло дело. Но упрямый Дроздов не сдавался. «Я прошу вас снова все проверить как можно более тщательно», — настойчиво сказал он. «Наш нелегал не знал об этой операции. Он не имел к ней никакого отношения». «Просто мы использовали его сообщения для игры с англичанами и американцами, для выяснения, почему именно идет утечка информации из Лондона. И наш Юджин не имеет к прекращению проверок никакого отношения. Кто-то просто сообщил им о том, что мы начали игру». Крючков задумчиво смотрел на обоих генералов, стоявших друг против друга. «Садитесь». Разрешил он и, обращаясь к Грибину, спросил. «Кто знал о том, что мы проводим такую проверку?» «В Лондоне никто», — твердо сказал, сразу вставая со своего места Грибин. «Только резидент».